Первая вечеринка с начецветным эхиноцериусом. Не будет преувеличением сказать, что в периоды между цветениями Селеницериус грандифлорус представляет из себя неказистое зрелище. Это ветвистый кактус с толстыми узловатыми стеблями, приспособленными для карабканья по скалам и деревьям в засушливой местности. Если выращивать его в горшке, требуется вертикальная опора, но он все равно ветвится, оплетая сам себя. Когда появляется зависть, размер ее составляет до 23 см в длину. Но вот когда он цветет, запах подобен амброзии, смесь ванили и апельсина. Он опьяняет, но не чрезмерно, как лилии, чей аромат не без причины многим не по душе. О нет, запах цветущего с грандифлорус деликатен. Он не забивает нос, а заполняет собою воздух, и это, согласитесь, большая разница. Зависть растет в течение нескольких недель, а когда бутон раскрывается, процесс цветения и увядания занимает до 12 часов. Внешние лепестки бледно-желтого цвета имеют удлиненную форму. Первыми раскрываются они, аккуратно укладываясь по кругу. Лепестки следующего слоя более широкие, цвет от кораллового до розово-желтого. Внутренние лепестки белые, тычинки тонкие, пыльниковый мешок желтый. Полностью открытый цветок в поперечнике достигает 23 сантиметров. Я не заметила, когда именно на эхиноцериусе Гоулдов появилась зависть. Ночью отец держал его на кухонном подоконнике, а днем уносил на солнце за домом. Можно было вообще оставить его на улице, но отец перестраховывался и в начале сентября показал мне уже готовый открыться бутон. И тогда, дорогой слушатель, я решила созвать гостей. Все на скорую руку. Мне, конечно, помогли». Цветок раскрылся в шесть вечера. А когда в восемь все собрались, он уже благоухал. Лео принес из ресторана соус гуакамоли и чипсы. Жена Блейка испекла торт и украсила его цветами, настоящими съедобными и из крема и глазури. Сьюз Марией купили для детишек светящиеся палочки и мятные конфеты «Эвергрин». Если жевать их в темноте, во рту вспыхивают молнии. «Чудно это», — пожала плечами Сью. «Получается, надо жевать их с открытым ртом?» Жанин принесла несколько бутылок вина. «Недавно я узнала, что на заднем дворе она строит дом на дереве. Сначала я забеспокоилась, ведь, согласно многим популярным идеям, для сооружения такой конструкции с опорой на ствол самые крупные ветки удаляют. Но Жанин придумала иначе. Домик будет покоиться на собственных опорах, задней частью примыкая к стволу забравшись на который, попадаешь внутрь через маленькую дверку. Вот так, за вином и разговорами, я зауважала ее. А Филипп Голд принес горшок с синими астрами, любимыми позднелетними цветами Бет. Она не воспринимала срезанные цветы, заметил он. Через два дня после моих сомнений, навестить Бет или нет, с ней случилась серия ударов. Неделю она провела в хосписе, а потом Филипп перевез жену домой. Через несколько дней Бет умерла в собственной постели, окружённая членами семьи и близкими друзьями. Поминки будут весной, и Филипп просит моего отца произнести речь. Я закрываю глаза и вижу перед собой здание реабилитационного центра. Я не пошла к Бет, и это было ошибкой, которую, надеюсь, больше не повторить. Я поставила астры рядом с Ахиноцериусом, чтобы любоваться ими одновременно. «Как это красиво!» — сказал Филипп глядя на астры. «Благодарю». Отец принес ему кусок торта, и они тихо разговаривали в углу гостиной. «Конечно, я знала, что отец дружит с Филиппом. Но чтобы Жанин и Сью так тепло приветствовали друг друга? Чтобы Лео благоговейно пожал руку Блейку и начал расспрашивать его про устойчивые к засухи многолетники?» Чуть позднее Лео разговорился с Жанин. Отец смеялся, что-то обсуждая с Марией и Сью, А Блейк подошёл ко мне со словами «А ты знаешь, что жирафы фыркают во сне?» и состроил хитрую рожицу. Мне стало душновато, и я вышла в прохладный холл. На лужайке перед домом играли дети. Я не знала, пришли они с гостями или нет, я просто открыла дверь и позвала их на чай. Потом я сходила на кухню, там были Сью и Лео, над чем-то смеялись. «Что тут у вас смешного?» сказала Сью и обняла меня. «Мы тут говорим, что нужно позвать детей и оформить землю возле новой парковки в Медоубрук сплошными питуньями. Что скажешь?» «Очень смешно. Когда у меня все хорошо и пребывает в равновесии, мне хочется, чтобы рядом оказалась мама, чтобы она просто тихо сидела среди нас и смотрела. И даже не надо ничего делать специально ради нее, пусть бы она увидела, как можно организовать свою жизнь, обратив все несчастья себе на пользу. Я бы показала ей розовый сантиметр, каменную птичку, белый цветочный горшок и засушенную между страниц камелию. А еще покоцанного олененка, открытки Лео, пробники красок Атроус, все подарки или случайно унесенные вещи, как результат моих недавних разъездов. Вот бы и у мамы случился такой же год» чтобы она почувствовала, как это здорово, когда твоя подруга помнит, какой ты предпочитаешь кофе, и что ты не любишь фильмов-страшилок, и как звали твоих бабушку с дедушкой. Я не научилась становиться центром внимания, но доведись мне завтра умереть, Ванесса за неделю организовала бы поминки, Линди бы все устроила в смысле красоты, а Роуз знала бы, что сказать или процитировать. Не знаю насчет Ниры, но ничего страшного». У меня есть даже больше, чем я могу пожелать. Недавно мне приснился сон, будто за несколько минут нужно написать что-то о каждой из моих подруг, да только бумага с ручкой куда-то подевались. И я стала водить пальцем по песку, и подруги окружили меня и стали читать. Это мы собрались вместе, сняв домик у моря. Тот сон доставил мне счастье. Он словно из книг с моим любимым сюжетом о том, как меняется наша жизнь». К половине десятого цветок почти полностью раскрылся. На улице стемнело, Сью открыла упаковку светящихся палочек и раздала мятные конфеты. Некоторые дети, забыв обо всем, выбежали из дома, но иные, включая Генри и Беллу, продолжали сидеть на полу, скрестив ноги по-турецки. Они заворожённо смотрели на цветок, а я улыбалась, глядя на них. Я присела возле Генри, и он повернулся ко мне. «Спасибо, что пригласили», — прошептал он. «Спасибо, что пришел», — прошептала я в ответ. На мое приглашение откликнулись не все соседи с тот -лейн. Нас собралось не так и много. Может, на следующий год их прибавится. В Беоу-Вульфе, стоящий под окнами Грендель, был терзаем звуками празднества. Ужасное слово, обозначающее «вскрывать рану», «оголять чьи-то чувства». Эмбер Дуайт никогда бы не допустила ничего подобного, распахнув настежь двери Хеорота.